Когда мы вернулись, за врагом горел костер. Хохолок выпотрошил и освежевал зайцев. Одну темную от крови тушку насадил на палку и сунул в руки Кирилла, чтобы вращал над огнем. Вторую стал раздирать на части, крикнув нежку, чтобы притащил глины с дна врага. Наемник принес две горсти, бросил на землю. Хохолок обвалял куски мяса в глине, сапогом отгреб от костра немного углей, бросил в них мясо, засыпал и подтолкнул обратно, поближе к жару. Я присел, незаметно разглядывая их, размышляя, кто из этих людей может быть шпионом неведомого врага. Здоровяк попросту туп для таких дел. Анчар? Судя по рассказам, которых я успел наслушаться, от разговорчивого Нешика, да и от Кирилла, он неплохо командовал отрядом, благодаря ему они выбрались из пары переделок. Какой же в этом смысл, помогать Кате дойти до цели, одновременно шпионе против нее? Так кто тогда? Говорливый глуповатый Нешек? Интеллигентный Кирилл? При каждом удобном случае достающий свою головоломку. Но они члены группы наемников, работавших совместно уже несколько лет. А что если это синхроны? О них я ничего не знал. Слишком необычные создания. Вернее, создание. А может сам Болотник? Но тогда для чего ему рассказывать мне о сборке, спрятанной в теле одного из нас? Ситуация была запутанная и какая-то нелепая. Мы с Алексом случайным образом присоединились к отряду идущему, куда и контролер псевдоплотии не гонял, чтобы доставить непонятный артефакт, который несет какая-то диковатая девица. Все это было несуразно, в других обстоятельствах я бы давно ушел, но у меня почти не было оружия. Снаряжения Ничего не было. Правда, с этим плохо и у остальных, но когда ты без стволов и снаряги, выжить в зоне легче группой. Так что в конце концов я решил остаться и потихоньку наблюдать за всеми членами отряда. И не доверять никому из них. Хохолок сожрал половину зайца, свертел и схрумкал два больших печеных ломтя вместе с почерневшей растрескавшейся глиной. Треща ею, сокрушая твердую корочку крупными белыми зубами. Остальное съели мы, жесткое заячье мясо, к тому же без соли и специй, не очень-то вкусное. Но голод уже давно давал о себе знать. Не ел только болотник. Сделав несколько глотков из фляги, он принялся мастерить ловушки. Помимо лозы и шишек мы притащили из леса четыре длинных прута. Следопыт воткнул их в землю, на полпути между расселенными деревьями. К концу каждого лозой примотал по шишке. «Не, а вон там... ну что такое?» Хохолок привстал, глядя в сторону леса. «Туман там! Эй, слышите? Туман вижу!» «Это значит, мгла ваша приближается», — сказал я. «Болотник, долго еще?» Почти закончил. В голове стало как-то муторно. Будто через уши туда напустили угарного дыма. Заломило в затылке. Тупая боль разошлась к вискам. «Блин, хреново мне», — сказал Алекс. «А ты как, красавица?» Он заботливо приобнял побледневшую Катю за плечи. Секунду она стояла, прижавшись к нему, но потом оттолкнула. «Я нормально», — сказала рыжая сквозь зубы. Потянув свисающую с прыта лозу, болотник отошел к врагу в нескольких шагах от него, сел на корточки, вырвал клок травы, разгреб и вмял конец лозы в землю, потом засыпал ямку. Все выпрямились, повернулись к лесу. Я сказал «Спускайтесь во враг, готовьтесь». «Надо, чтобы каждый был на своем месте», возразила Катя и повернулась к Анчару. «Командуй». Он кивнул, удивленно оглядываясь, что-то промямлил и вдруг сел на корточки, обхватив голову руками. «Что с тобой?» Катя шагнула к командору, толкнула его в плечо. Анчарка очнулся и что-то зло проворчал. Мы растерянно столпились вокруг него. «Аслан, Карим, вы по краям оврага», наконец решил я. «Аслан сюда, с западной стороны, Карим с восточной». «Мы вместе...» — свистящим шапотом протянул Аслан. «Нет!» Я ткнул пальцем в другой конец оврага. «Туда иди! Вы не потеряете друг друга, если на 20 шагов разойдетесь!» Нешек, ты рядом со Сланом. Дальше Катя!» «Я! За мной Хохолок! Слышишь?» Когда наемник согласно качнул головой, я продолжал. Потом и Алекс, Кирилл, Анчар, в конце Карим. «Все все поняли! Анчар, эй!» Он поднял голову. На лице поблескивали капельки пота. Кожу стянуло на скулах, нос заострился, командор выглядел больным. «Да что с тобой такое?» — удивилась Катя. Он с трудом встал, распрямил плечи, прошамкал слабым, будто старика голосом. «Хорошо, правильно. Делайте, как он сказал. И неловко полез во враг». Аслан что-то прошептал, спрыгнул и направился к другому концу расселена. «Покончивший с ловушками болотник прошел мимо меня». «Мгла близко», — сказал он. «Артефакты вибрируют». Враг был глубиной мне по грудь. Я положил перед собой пластиковый ножик, рыжий, который так и не отдал ей, и тяжелую палку. Все. Другого оружия у меня не было. Справа устраивалась Катя, слева ворочался и пыхтел хохолок. У него было М4 с десятью патронами в магазине. У Нешика и Кирилла боеприпасов к штурмовым винтовкам не осталось. Только по несколько патронов в пистолетах. У Анчара и Кати не было оружия, зато близнецы сохранили по полтора магазина конка. «Болотник, что будет, если это такие аномалии, и она наткнется на твои прутья?» «Громко, чтобы все слышали», — спросил я. «Ее энергия уйдет в землю», — пояснил следопыт. «Рассосется». «Аномалия исчезнет?» «Может исчезнуть», — голос стал громче. Старик приближался вдоль оврага. «Если очень мощная, то хотя бы просто остановится». «А если она нам мозги срастит, как тем ренегатам?» — подала голос Кати. «Не сможет», — раздалось сверху, и мы подняли головы. Присевший на корточки следопыт протягивал два зеленых кругляша. «Проглотите это! Остальным я уже раздал». «Ну и что это такое?» — рыжая опасливо подставила ладонь. «Я тоже взял кругляш». Он оказался почти горячим и неожиданно тяжелым. Состоит из спрессованных стеблей травы, комочков глины и тоненьких белых корешков. В центре виднелось крошечное черное зернышко. «Сборка», — пояснил болотник. «Я сам ее создал. Там черное зерно улитки и толченый наст. Артефакт мясоворота. «Что за улитки?» — спросила Катя брезгливо. «Раздавленные улитки. Артефакты слизистого пузыря. Это такая аномалия. Они хорошо действуют на мозги. Глотайте. Будут необычные ощущения, не обращайте внимания. Пройдет». На время она не позволит никому и ничему захватить ваши мозги. Пока он говорил, стало темнее, хотя до вечера было еще далеко. Следопыт оглянулся на деревья и поспешил обратно к своему месту в враге. Переглянувшись с Катей, я сунул сборку в рот, и девушка сделала то же самое. «Печет!» – вдруг пожаловался Хохолок, уже съевший свою. Во рту зашипело, запузырилось... Я поспешно проглотил кругляш. Горячий комок провалился в желудок, стал набухать тяжелее. Я схватился за живот, Катя выругалась. Казалось, сейчас изо рта повалит дым, но комок из раскаленного вдруг стал холодным и взорвался. Обжигающая морозная волна рванулась вверх, заставив сердце лихорадочно колотиться. Сошлась как в горлышке воронки к шее. И тугой струей ударило в голову. Я разинул рот и выпучил глаза. Стужа наполнила череп. Мозг превратился в ледяного ежа. Во все стороны торчали острые иглы мыслей. Все вокруг стало очень четким, ясным. Холод прошел, мысли прояснились. Окружающий мир приобрел объем и глубину. Зрение словно улучшилось в несколько раз. «Кровосос тебе взад!» – пробормотала Катя, поворачиваясь ко мне. «Что это было?» следопытские штучки», — проворчал я. Собственный голос показался неприятно громким, а еще очень сочным, наполненным множеством интонаций, которые я не вкладывал в ответ. Двумя словами я передал собеседницу бездну смысла. «Он нам наркоту какую-то подсунул». «Тихо», — шикнул я, положив локти на землю, приподнялся и выглянул. «Что это?» «Мгла была еще далеко, из леса к нам приближалось нечто другое». Незримая волна катилась, подминая кусты и деревья. Все замолчали, когда над оврагом потемнело, будто дым от костра заклубился в воздухе. «Что это?» — спросил Кирилл, пряча головоломку в нагрудный карман и поднимая пистолет. «Убери», — сказал я. «Присядьте все. Если мгла не аномалия, а мутант, лучше, чтобы она не сразу заметила нас. Волотник, твои ловушки остановит мутанта?» Помолчав, он откликнулся. Если это контролер, и он зацепит верхушку хотя бы одного прута, на время лишится большей части своей силы. Если пройдет между прутьями, скорее всего, тоже потеряет энергию, но меньше. Тогда надо будет действовать нам. «Так, ладно, все слушайте», — громко произнес я. «Карим Аслан, как только оно пройдет мимо прутьев, с двух сторон бегите к нему и пытайтесь на крюки насадить. Хохолок, ты тоже вперед выскакиваешь, стреляешь, а потом прикладом его молотишь». В это время мы с остальными окружаем и с разных сторон на него наседаем, если вы к тому времени не справитесь. «Болотник, ты на месте остаешься. В драку не лезь, слышишь?» Он не ответил. Мои последние слова прозвучали глухо, будто в земляном подвале. Дневной свет погас, небо затянуло пеленой, словно неподалеку горел целый городской квартал. Невидимая волна быстро надвигалась на нас». Я оглянулся и не поверил своим глазам. Степь покрывали вспышки. Земля подрагивала, сквозь гул доносилось потрескивание разрядов. Аномалии гасли одна за другой. «Да что это такое?» – крикнул Нешек. – «Вы видите? Мгла ведь еще далеко!» Стало тяжело дышать. Силуэты остальных едва виднелись в дымной пелене. Я посмотрел на свою руку. Она казалась черной. На концах пальцев мигали огоньки. Двигаться было трудно, приходилось прилагать большие усилия, чтобы повернуть голову. Она поняла, что мы ее ждем, сказал болотник, и погнала на нас импульс. «Импульс чего?» – спросил я, кладя руку на палку. И чуть не отдернул ее. Дерево оказалось теплым и слегка дрожало. «Сеча», – вспомнил я. Так моряки называют очень маленькие частые волны. Особую зыбь, иногда возникающую возле берега. На первый взгляд, неопасные для корабля, эти волны вызывают у моряков страх больше, чем обычный шторм. Если небольшая яхта или лодка попадет в них, то начинает мелко трястись. Корпус скрипит, Сеча ломает его, выводит из строя обшивку, расшатывает. Что-то подобное происходило сейчас с пространством. И в большей степени с предметами. Палку колотило под ударами невидимых волн. Она становилась на мгновение то тяжелее, то легче. По шершавой поверхности стремительно бежали блеклые полосы. Дубинка вдруг показалась мне каким-то опасным насекомым. Сейчас из нее высунется ядовитое жало, метнется к запястью и ужалит. Она шевельнулась. Я отбросил ее. Тяжесть усилилась, будто великанская ладонь нажала сверху и давит, не переставая. А ведь это еще не сама мгла. Она пока далеко. Воздух застревает в горле, спина горбится, сама собой, ноги подгибаются, хочется упасть на колени, согнуться в три погибели, прижаться лбом к земле, а лучше растянуться на ней, лечь плашмя и зажмуриться. Тряхнув головой, я снова взялся за палку, навалился грудью на края врага. земля мелко дрожала. Я едва видел Катю в кипящей темно-серой муте, что-то стремительно неслось мимо нас. Рыжая наклонилась, показала вперед, я перевел взгляд туда. Приземистые силуэты возникли на краю леса. Донесся топот, земля затряслась. «Осторожно!» – прокричал я, вернее попытался, но из горла вырвался только придушенный хриплый возглас. Несколько сикачей мутантов вырвались из леса, круша молодые деревья. Горбатые спины, рыло, копыта, как наковальни, кривые клыки. Они ринулись к врагу. Смяв ловушки. Все, кроме одной, которую не зацепили лишь чудом. И мгновенно оказались перед нами. Я упал на дно, а сверху метнулась громадная туша. Посыпались комья земли, потом целый пласт ее сорвался и рухнул на меня. Когда через несколько секунд я с трудом приподнял голову, земля содрогалась уже слабее. стая уходила в степь. Мгла стала, как черный деготь, окутала меня, гася сознание... Великан навалился, ладонь его давила все сильнее. Я застонал, стараясь выпрямиться, встать хотя бы на колени, но голова клонилась все ниже, и вот уже лицо ткнулось в глину. А потом земля разверзлась подо мной, развалилась, исчезла, и я упал в объятия тьмы. Я падал сквозь черное пространство, мчался с невероятной скоростью. Что-то блеснуло. Внизу возник бело-голубой шар, надвинулся, занял все поле зрения. Я камнем рушился на него. Скорость все увеличивалась быстрее. Быстрее! Свист, шипенье в ушах. Синяя поверхность раздалась вширь. На ней проступили очертания морей, горы, долины и реки. Потом взгляду предстала зона, разрослась. Я падал на ее северную часть. Мелькнули и пропали здания ЧАЭС, полосатая труба, бетонная громада саркофага. Вдруг я понял. Далеко на севере кто-то есть. Туманная фигура, окутанная мглой. Он поворачивал голову. Тяжелый, мрачный взгляд скользил по зоне, как луч черного прожектора, пытаясь найти то, что было очень нужно ему. Косматый прятался внутри необычного полигона, спрятанного за огромными бетонными стенами. Этот открытый бункер с трех сторон окружали непроходимые поля аномалий и лесные дебри. С четвертой он примыкал к могильнику, а сверху его скрывало облако, рассеянной в атмосфере аномальной энергии. Там, в бункере, невидимым для радаров и спутников были леса, холмы, поля и озера. Там были свои обитатели, ни на что не похожие существа, но были там и люди, прошедшие через психическую мутацию. Занятые непонятными мне делами и над всем этим секретным миром, притаившимся посреди зоны, правил он. Хозяин, обладатель черного взгляда. Горизонт рванулся прочь, и я провалился в зону. Степь, лес, овраг, крошечные фигурки в нем. Я закричал, осознав, что сейчас разобьюсь. Степь с лесом исчезли. Кривая щель врага надвинулась, и я рухнул в нее и с воплем сел на дне расселины. Разинул рот, хрипя, выталкивая языком набившуюся влажную землю. Закашлялся, подавшись вперед. Харкнул. Изо рта вылетел фонтан мелких комков, и, наконец, воздух проник в горло. Я втянул его, казалось, не только в легкие. Наполнился им целиком, будто воздушный шарик. Показалось даже, что сейчас взлечу. Голова закружилась, поросшие чахлой травой склоны закачались. Я попытался встать. Накатившая от мглы волна прошла мимо. Марево почти рассеялась, но не полностью. Не исчезло, висела в воздухе сероватой дымкой. Впереди слабо шевелилась черная от грязи Катя, сзади ворочался и что-то глухо бубнил хохолок. Раздался протяжный, исполненный ужаса стон. Я, наконец, сумел подняться, окинул взглядом изрытую копытами землю, сломанные прутья ловушек, стену деревьев, повернулся и застыл, не дыша. Овраг окружали аномалии. Слизистые пузыри, змеиные клубки, жарки, свечи, воронки, холодцы. Десятки аномалий со всех сторон. Они потрескивали, искрились, вспучивались радужными пузырями энергии. Жили своей тайной жизнью. Мы очутились в центре непроходимого лабиринта. К нам протиснулся Алекс, взял Катю за плечи. Она ухватилась за его ремень, выругавшись сквозь зубы, выпрямилась. Оттолкнула от себя. Он не обиделся. Шагнул назад, глянул на меня и спросил севшим голосом. «Ну как ты, напарничек?» «Да как же, как и ты», — ответил я. Стон повторился. В нем смешивались страх, тоска и злоба. Я повернулся к лесу, сощурился, всматриваясь в дрожащий воздух над аномалиями. Узырь тумана над кронами приближался к нам. Прозвучал голос Кирилла. «Аслан, что с тобой?» Мы с Катей и Алексом обернулись. Вдоль оврага полз синхрон. Смуглое лицо исказилось, рот перекосился, глаза выпучились. Вот-вот вывалится из глазницы и белыми мячиками заскачут по траве. «Карим!» — хрипело это страшное существо, скребя пальцами землю, подтягивая тело к ближнему концу оврага, где я, как я понял, вдруг кое-кого не хватало. «Карим! Его нет! Аслан потерял его!»